«Знаю, и это, на что ты намекаешь», — подхватила Мария Александровна. И вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее. «Знаю, про что ты говоришь». Говорят, он в чахотке и скоро умрет. «Но кто же это говорит?» Я на днях нарочно спрашивал о нем Калиста Станиславича. Я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Калиста Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он, наверное, говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, и это я еще прежде слышал, даже читал, что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется, Малага. Одним словом, пустяк. похожее на какое-то вино, где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Ну уж одна эта волшебная альгамбра, эти мирты, эти ремонты, Эти испанцы на своих мулах, одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег для этого путешествия? Так обмани его, если тебе жаль. Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою. Скажи, что выйдешь за него замуж, когда вдовеешь. Все на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному зину. Ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому всё позволительно. Ты воскресишь его надеждою. Он сам начнёт обращать внимание на своё здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, всё-таки он выздоровел, всё-таки ты спасла. воскресила его. Наконец-то можно и на него взглянуть с состраданием. Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему, и если только он будет достоин тебя, пожалуй, и выйди за него, когда обдавишь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение, в свете карьеру, брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если вы теперь решились на такое безумство? Всё общее презрение ни счёта. Дроньё заученный мальчишек, потому что это сопряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мардасове и наконец его близкая неминуемая смерть. Тогда как воскресив его, ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели, Простив ему, ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрёт счастливый, примиренный с собою на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нём в эти минуты. уверенный в любви твоей, прощенный тобою, под сенью мир тлимонов, под лазуревым экзотическим небом. О, Зина, все это в руках твоих, все выгоды на твоей стороне, и все это через замужество с князем.